Только бы появился какой-нибудь корабль. Ему тотчас же сигнализирует, и, может быть, с его помощью удастся восстановить прерванную связь с внешним миром. Но, к несчастью, плавучий остров отнесло к областям, лежащим в стороне от обычных морских путей, к областям, расположенным в близком соседстве с Антарктическим морем и мало посещаемым судами. И воображению обезумевших от страха людей рисуется, там, далеко на юге, призрак полюса, озаренный вулканическим пламенем Ребуса и Террора. Однако в ночь с 3 на 4 апреля произошла перемена к лучшему. Ветер, в течение нескольких дней изо всех сил дувший с севера, внезапно стих. Наступил полный штиль, а затем начал дуть легкий юго-восточный ветер. Подобные атмосферные причуды часто наблюдаются в период равноденствия. К Коммодору Синько возвращается некоторая надежда. Если Стандарт-Айленд будет отброшен на несколько сот миль к западу, то этого кажется достаточным, чтобы противное течение подхватило его и приблизило к Австралии или к Новой Зеландии. Во всяком случае, его дрейф к полюсу, по-видимому, прекратился, и возможно, что на подступах к австралийским землям он повстречает какие-нибудь корабли. С восходом солнца юго-восточный ветер сильно свежеет. Стандарт-Айленд заметно ощущает его воздействие. Высокие здания острова, обсерватория, мэрия, храм, собор до известной степени перенимают ветер. Они выполняют роль парусов на огромном судне водоизмещением 432 миллиона тонн. Хотя по небу быстро бегут облака, солнечный диск от времени до времени появляется между ними, и, наверное, это позволит хорошо провести наблюдение. Действительно, дважды удалось уловить солнце, вынырнувшее из облаков. Вычисления показывают, что со вчерашнего дня стандарт Алленд переместился на 2 градуса к северо-западу. Однако трудно допустить, чтобы плавучий остров подчинялся в данном случае одной лишь силе ветра. Приходится поэтому прийти к заключению, что он уже попал в одно из тех противотечений, которые отделяют великие течения Тихого океана одно от другого. В выпаде ему счастье попасть в то, которое идет в северо-западном направлении, и шансы на спасение станут вполне реальными. Но только бы это случилось поскорее, так как выдачу пищи снова пришлось урезать. Запасы уменьшаются с угрожающей быстротой, а ведь надо покормить 10 тысяч человек. Когда последние астрономические данные были сообщены населению обоих портов и города, в умах наступило некоторое успокоение. Известно, как быстро переходит толпа от одного чувства к другому, от отчаяния к надежде. Так случилось и сейчас. Понятно, что население стандарта аленда столь не похожее на несчастные людские массы, скученные в больших городах материка, менее подвержено панике, более рассудительно, более терпеливо. Но чего только не приходится опасаться, когда возникает угроза голода. В течение первой половины дня ветер продолжает крепчать, барометр медленно понижается, море набухает длинными и мощными волнами, следовательно, где-то на юго-востоке поднимается буря. Раньше для стандарта аленда все это было нипочем. Однако сейчас ему уже нелегко переносить такую сильную качку. Некоторые дома страшно сотрясаются сверху донизу, вещи сдвигаются с места, как при землетрясении. Для миллиардцев такие ощущения нове и вызывают у них большую тревогу. Коммодор Симкова и весь его персонал не покидают обсерватории, где теперь сосредоточены все отрасли управления. Здание время от времени дрожит, и это очень беспокоит собравшихся, которые вынуждены признать, что дело очень серьезно. «Очевидно, — говорит коммодор, — поврежден самый кузов стандарт Айленда. Скрепление между отсеками ослабли. Остов уже не имеет той прочности, которая делала его устойчивым. Только бы не встретиться ему с сильной бурей, теперь уже не удастся противостоять ей так, как раньше. Да и население больше не доверяет этой искусственной почве». Все чувствуют, что точка опоры может ускользнуть из-под ног. Во сто крат лучше было бы разбиться о скалы антарктического материка. Ежесекундный страх, что Стандарт-Айленд может расколоться надвое и затонуть в безднах Тихого океана, которых не измерял еще ни один зонд, заставляет сжиматься даже самые смелые сердца. К тому же не приходится уже сомневаться, что в некоторых отсеках произошли новые повреждения. Кое-где они выдержали переборки, появились щели, и повыскакивали заклепки, скрепляющие стальные листы. В парке вдоль берегов Серпентайн-Ривер на дальних улицах города от разрывов в металлической подпочве причудливо вспучиваются поверхность земли. Многие здания уже наклоняются и, обваливаясь, могут пробить основание, на котором держится город. Имеются течи, но и думать нечего их заделывать. В то же время совершенно ясно, что в некоторые отсеки подпочвы уже проникла вода, потому что изменилась ватерлиния. Почти по всей окружности острова в обоих портах у батарей волнореза и кормы она понизилась на один фут, и если понижение будет продолжаться, волны начнут захлёстывать побережье. Если же стандарт Айлен потеряет остойчивость, он затонет через несколько часов. Коммодор Семков хотел бы скрыть эти обстоятельства, чтобы не вызвать паники, а то и еще чего-нибудь похуже. На какую только расправу с виновниками всех этих бедствий не кажутся способны жители острова? Ведь они не могут искать спасения в бегстве, как пассажиры гибнущего корабля, не могут броситься в шлюпки, построить плот, на котором спасается экипаж в надежде, что его подберет какой-нибудь корабль. Нет, сейчас сам стандарт талент стал таким плотом, которому уже грозит гибель. Ежечасно в течение дня по распоряжению комодора Симкова отмечается положение ватерлинии. Она продолжает понижаться. Следовательно, вода продолжает просачиваться в отсеки, медленно, но непрерывно и неодолимо. Вместе с тем портится и погода. Небо принимает оттенок свинцовый, медный, красноватый. Барометр падает все быстрее. В атмосфере все предвещает близкую бурю. Воздух так насыщен парами, что дальше побережья стандарт ничего не видно. К вечеру поднимается ужасный ветер. Под ударами волн, бьющими по основанию острова, отсеки распадаются, болты лопаются, стальные листы разрываются. Улицы города, лужайки парка вот-вот провалятся. Поэтому с приближением ночи все покидают миллиард сити и уходят за город, где безопаснее, так как там меньше тяжелых сооружений. Все население разбрелось по полям между обоими портами и батареями волнореза и кормы. Около девяти часов Стандарт-Алленд вдруг сотрясается до самого основания. Энергетическая установка Штирборд-Харбора, дававшая электрический свет, поглощена морской пучиной. Воцаряется полнейший мрак, не видно ни неба, ни моря. Вскоре новые сотрясения почвы указывают на то, что здание начинает валиться, словно карточные домики. Не пройдет и нескольких часов, и на стандарт Аленде не останется ни одной постройки. «Господа», — говорит коммодор Симкоо, — нам больше нельзя оставаться в обсерватории она может обрушиться идем в поле и переждем там бурю это циклон добавляет король малекарлии указывая на барометр упавший до 713 мм. миллиметров действительно плавучий остров попал в один из тех циклонов которые действуют как мощные конденсаторы круговое движение урагана поднимает массы воды бушующие вокруг почти вертикальной оси и распространяется с запада на восток отклоняясь в южном полушарии к югу. Циклон — атмосферное явление огромной разрушительной силы, и чтобы выбраться из него, надо достичь его относительно спокойного центра или хотя бы правой части траектории полукруга, в котором возможно управление, где волны не так свирепствуют. Но за неимением двигателей Стандарт талент не в состоянии маневрировать. На этот раз его увлекает к гибели не людская глупость, не дурацкое упрямство обоих владельцев, а ужасное явление природы, которое и довершит уничтожение острова. Коммодор Симкова, полковник Стюарт, Себастьян Цорн и его товарищи, астрономы и офицеры покидают обсерваторию, где становится небезопасно. Как раз вовремя. Не успели они пройти и двухсот шагов, как огромная башня с ужасным грохотом рухнула, пробила почву сквера и исчезла в пучине. Через мгновение от всего здания осталась лишь груда обломков. Тем временем членам квартета пришла в голову мысль добежать вдоль Первой авеню до казино, где находятся их инструменты, которые они все-таки хотели бы спасти. Казино пока что стоит на месте. Они добираются до него, поднимаются в свои комнаты, хватают обе скрипки «Альт» и «Виолончель» и бегут с ними в парк, ища спасение. Там уже собралось несколько тысяч человек из обеих частей города, в их числе семьи Танкердона и Коверли, И, вероятно, хорошо, что в такой темноте им нельзя ни увидеть, ни узнать друг друга. Уолтеру удалось все же пробраться к мисс Ди Коверли. Он попытается спасти ее, когда наступит окончательная катастрофа. Он постарается уцепиться вместе с нею за какой-нибудь обломок. Девушка угадала, что молодой человек подле нее, и у нее вырывается крик. «Ах, Уолтер! Ди, дорогая Ди, я здесь. Я вас больше не оставлю». Наши парижане тоже не хотят разлучаться. Они держатся вместе. Фраскулен не утратил привычного хладнокровия. Ивернес нервничает. Пеншина полон иронической покорности. А Себастьян Цорн повторяет Атаназу Доремюсу, который наконец-то отважился присоединиться к своим соотечественникам. «Я все время говорил, что это плохо кончится. Я это предсказывал». «Прекрати свое тремоло в миноре, старый Исаия!» кричит его высочество. Довольно с нас твоих нудных покаянных псалмов. Около полуночи сила циклона удваивается. Ветры, сходясь в одной точке, поднимают чудовищные валы и бросают их на стандарт Алент. Куда увлечет его борьба стихий? Разобьется ли он о подводной скалы? Распадется ли на части в открытом море? Теперь его корпус пробит во многих местах. Со всех сторон раздается треск ломающихся болтов и заклепок. Здание, церковь, храм, мэрия. Все провалилось в развершиеся щели, и через них бурно врываются морские волны. Ни следа не осталось от великолепных сооружений. Сколько богатств, сколько сокровищ, картин, статуй, произведений искусства исчезло навеки. На рассвете миллиардцы не увидят своего роскошного миллиард-сити, если рассвет для них наступит, если они не погибнут в пучине вот вместе со Стандарт-Айлендом. И действительно, вода начинает проникать в парк, на поля, где подпочва все еще держалась. Ватерлиния еще больше опустилась. Уровень плавучего острова сравнялся с уровнем моря, и циклон обрушивает на него волны океана. Нигде не найти ни прибежища, ни укрытия. Батарея волнореза, находящаяся на самом ветру, не может защитить ни от морских волн, ни от порывов ветра, которые бьют, словно картечь. Отсеки разверзаются вдоль и поперек всего острова с грохотом, который заглушил бы самые сильные громовые раскаты, возникают трещины. Гибель близка. Около трех часов утра парк вдоль течения Serpentine River прорезает трещины длиной в два километра. Вода выступает из нее широкой волной. Надо скорее бежать, и все население рассеивается по полям. Одни бегут к портам, другие к батареям.